Глава 9. Отценки Бальтазара. Национальный стандарт. Автоматизированные системы идентификации. Во Франции процесс перехода от бертиляножа к дактилоскопии шёл довольно быстро, благодаря работам криминалиста и профессора Сорбоны Виктора Бальтазара. Бальтазар внёс большой вклад не только в развитие дактилоскопии. Его по праву можно считать пионером баллистической экспертизы. И исследователю принадлежат первые известные работы по идентификации пуль Игилс. Прекрасно владея статистическим аппаратом, Бальтазар задался целью оценить минимальное количество особенностей папиллярного узора, необходимых для однозначной идентификации человека. Его идеи, изложенные в работе "Идентификация по отпечаткам пальцев" (Identification par les empreintes digitales), почти на сто лет опередили двенадцатиточечный стандарт идентификации. Разберем суть подхода Бальтазара. Возьмите увеличительное стекло и при хорошем освещении внимательно посмотрите на подушечки всех десяти пальцев рук. Вы убедитесь, что они могут быть пяти основных типов. Это те самые детали первого уровня, которые описал Марчелло Мальпиги: дуга, напоминающая туристическую палатку, петелька, идущая слева направо, петелька, идущая справа налево, завиток, напоминающий значок коммерческого «Эт» или собачки. и двойной завиток. А говорю сразу, что в разных странах количество и классификация типов узоров могут различаться. Мы будем здесь придерживаться классификации, принятой в Израиле. Чтобы продвинуться дальше, вам придётся намазать пальцы очень тонким слоем любой безобидной краски, например, акварели, и приложить их один за другим к листу белой бумаги. Только ни в коем случае не давите сильно. Теперь при помощи той же лупы рассмотрите рисунки узоров всех десяти пальцев. Вы увидите, что отпечатавшиеся линии не сплошны. Все они представляют собой сплетение отдельных маленьких значков, которые называются деталями второго уровня. Вы наверняка легко различите самые простые из них: точку, короткую линию и двузубую вилку. Если повезёт, обнаружите ярко выраженный центр, точку и мостик. Кстати, центр, а также расположенный левее или правее под ним треугольник, напоминающий букву D или греческую алфавит, или привычную нам заглавную A, то общее, что есть во всех узорах. Попробуйте найти на ваших отпечатках центр и дельту. Теперь вы достаточно подкованы, чтобы понять расчёты Бальтазара. Он умозрительно разбил папилярный рисунок на 100 равных по площади клеток и сформулировал три постулата, на которых построил первую вероятностную модель идентификации. Постулат 1. Узор имеет всего 4 типа специфических признаков деталей: точка, короткая линия, двузубая вилка и дельта. Постулат 2. В каждой клетке может поместиться лишь одна деталь. Постулат 3. Вероятность появления каждой из четырех деталей в любой скелеток одинакова. Относительно простой вероятностный расчёт показал, что для идентификации одного человека из двух миллиардов, а именно к такой цифре приближалась в начале XX века численность населения планеты, необходимо как минимум 17 деталей. Население Франции на рубеже столетия составляло около 40 миллионов человек, Парижа два с половиной миллиона. сделав поправку на то, что разыскиваемый индивид скорее всего проживает в ограниченной области с примерно полутора миллионным населением, Бальтазар пришёл к выводу, что 12 признаков для идентификации будет достаточно. Это заключение, в принципе, не противоречило его практическому опыту. Сегодня анализ постулатов Бальтазара ставит их справедливость под сомнение, так как известно, что идентификационных параметров точек на самом деле больше, чем 4. В разных школах их число варьируется от 8 до 18. Все детали узоры имеют разную удельный вес, то есть частота их появления в одной клетке неравновероятна, и разница может быть велика. В одной клетке условной сетки могут появляться от 2 до 5 деталей. Более того, направление одинаковых деталей на плоскости может быть разным. Например, вилка, направленная зубцами вниз, вверх, в одну из сторон. При сегодняшней свободе и быстроте перемещения людей по странам и регионам мира непонятно, какую величину выборки населения брать в расчёт. Если принять во внимание все эти поправки, задача статистической оценки необходимого для идентификации минимума признаков становится такой сложной, что выходит далеко за рамки нашего рассказа. Десятилетиями в дактилоскопии существовал так называемый национальный стандарт Минимальное количество признаков, необходимых для идентификации человека. В большинстве стран мира, включая Израиль, он держался на уровне числа Балтазара 12 точек признаков. 16 точек требовалось в Великобритании и в Италии. Во Франции жандармерия настаивала на 17 деталях, в то время как полиция довольствовалась 12. До 1973 года 12-точечный стандарт был принят и в США, и в Канаде. В 1995 году на базе полицейской академии в прибрежном посёлке Ниурим Израиль принимал конференцию Международной исследовательской группы по вопросам дактилоскопии International Fingerprint Research Group IFRG. В последний день работы участники этого весьма представительного форума проголосовали за отмену национального стандарта. В историю дактилоскопии это решение вошло под названием Декларация Ниурим. Странно, что страны в скором будущем члена Европейского сообщества, склонные регламентировать практически всё, от средней длины огурцов в банках до высоты автобусной подошвы, с лёгкостью отказались от национальных стандартов дактилоскопии. Взамен был предложен всеобъемлющий подход к оценке следа. По утверждению одного из основателей российской статистической дактилоскопии Льва Георгиевича Эджубова, Не может быть одного фиксированного количества деталей узора, которое послужило бы стандартом для телескопической идентификации. И далее там же стандартом должно быть не число деталей, а объем информации, который содержится в папиллярном следе. С общей научной точки зрения оба эти утверждения правильны, но только если вы занимаетесь теорией передачи информации, а не прикладной телескопией. В самом деле, может ли усредненный эксперт, неизвестно где и как учившийся с непонятным опытом работы, уставший к концу дня, оценить, кроме количества деталей, еще и их разнообразие, частоту встречаемости, размещение в потоке и общую длину популярных линий в узоре? Более того, как мы теперь знаем, в разных странах как количество видов узора, так и число деталей в нем считаются по-разному. И если большинство государств старается следовать в этом вопросе определённым рекомендациям международного сообщества, то Россия, как впрочем и всегда, пошла в этом вопросе своим путём. Отличным от всех, но не принятым на западе, хотя бы ввиду отсутствия обмена информацией. На фоне дискуссии о минимальном числе деталей, требующихся для получения однозначных результатов идентификации, никуда не девается повседневная реальность. практическая необходимость сравнивать отпечатки подозреваемых с данными картотеки. Тут, заявления теоретиков мало, и воле неволе какие-то, пусть и гласные, числовые стандарты устанавливаются. Так, например, в Израиле никто не даст экспертного заключения об отпечатке, содержащем меньше 9 внятных деталей. Теоретически количество деталей второго уровня может быть уменьшено за счёт наличия дополнительных признаков. Например, геометрии пор выходных отверстий каналов пота жировых желез. Они называются деталями третьего уровня, а их изучение и классификация — пороскопией. Иногда поры оказываются полностью забиты грязью или веществами, которые используются для выявления следов, но в иных случаях они достаточно четко вы наблюдаются на гребнях отпечатков. На первый взгляд все они одинаковые, но под микроскопом видны их отличия. Поры имеют разную форму. Круглые, лунообразные, ромбовидные, овальные. И распределены они по гребню то по одиночке, а то цепочками от 3 до 10. Геометрия распределения по у каждого человека своя, поэтому детали третьего уровня теоретически могут быть очень полезны, но лишь теоретически. На сегодняшний день мне неизвестны страны, в которых гороскопия использовалась бы рутинно в качестве инструмента идентификации. Причина, видимо, в том, что подсчёт и анализ геометрии пор вручную, визуально, без использования компьютерных технологий, делая практически невозможным. А такие технологии ещё не внедрены интегрально в автоматические системы идентификации отпечатков Automatic Fingerprint Identification System, AFIS. В начале 60-х годов прошлого века несколько стран, включая СССР и США, приступили к разработке систем AFIS. Лишь немногие из них добрались до финиша. Завершили этот марафон. В 1974 году американская компания Rockwell Automatic построила для ФБР прототип первой в мире автоматизированной системы хранения и поиска отпечатков. В 1980 году система была доведена до рабочего уровня и названа PrintTrack. Кроме её на рынке закрепились Dermalog, Германия, Morpheus AG, Франция, Cognent, США, NEC, Япония и Papillon, Россия. Большинство развитых стран работает с тремя гигантами: Morphus Agam, Cognent и NEC. Израиль начал использование FIS в 1993 году, выбрав французскую систему как одну из лучших по тем временам и наиболее подходящую для нужд страны. Morphus честно отработала 10 лет, и в 2013 году был объявлен государственный тендер на покупку нового оборудования. Выиграла его американская фирма Cognent. Интересно отметить, что российская Papillon Тоже участвовала в тендере, но отпала на самом первом этапе отбора по двум причинам: плохо оформленная документация, не соответствующая требованиям тендера и сильно завышенная цена, примерно на 30 процентов выше, чем у конкурентов. Системы ЭФИС вещь далеко не дешевая. Они стоят десятки миллионов долларов, но без них современная детектилоскопия немыслима. По отзывам специалистов, Papilon мощная и быстро развивающаяся компания, выпускающая, кроме FIS, ещё десятки продуктов в области биометрии. В России системы Papilon используются практически всеми силовыми структурами, включая ФСБ и Министерство обороны. На 2018 год система продана в Индию, Бангладеш, Казахстан, Турцию, Албанию, Сербию, Монголию и Нигерию. Как работают системы FIS? Отпечаток пальца или фрагмент ладони, выявленный на месте преступления или на вещдоке, фотографируется с оптимальным контрастом на фоне линейки, чтобы гарантировать сохранение оригинального размера следа. Фотография сканируется и появляется на мониторе системы. Эксперт визуально оценивает качество следа и решает, хочет ли он сам разметить вручную признаки второго уровня или же лучше поручить это компьютеру. На средних статистическом полном отпечатке система в состоянии найти более 50 деталей. На верхней фаланге большого пальца около 170 деталей. Но отпечатки с мест преступления или вещедоков по большей части фрагментарны. После разметки система получает команду поиск. Найти в базе данных все отпечатки пальцев или ладоней, максимально похожие на тот, что выведен на экран компьютера. Система возвращает оператору список лиц, чьи отпечатки она выбрала как наиболее похожие, ранжируя их по степени совпадения. На этом функция компьютерных технологий заканчивается. Начиная с этого этапа, эксперт визуально сравнивает отпечатки всех найденных системой лиц с тем, что поступил с места преступления, и либо находит однозначное совпадение, либо нет. В любом случае система сама ничего не решает. экспертных заключений не подписывает. Она не более чем эффективный аппарат поиска. Современный ФИС пролистывает 40 миллионов отпечатков в секунду. В среднем с одного места преступления в систему загружается 4-5 изображений отпечатков. Если в 2009 году ответ из базы данных поступал к эксперту через 30-40 минут, то сегодня время поиска меньше минуты. В том же 2009 году израильский Эфес находил в год четыре с половиной тысячи преступников, а в 2018 году этот показатель достиг семи тысяч. Компании, специализирующиеся на выпуске биометрической продукции, ежегодно выпускают десятки наименований приборов и систем, цель которых облегчить работу эксперта и сделать ее максимально эффективной. Понятно, что купить их все не в состоянии ни одна лаборатория, да в этом и нет необходимости. Все системы можно разделить на два класса: хорошо бы иметь и необходимо иметь. Good to have и must have. Так вот, Efis вне всякого сомнения относится ко второй группе. Интервью с Дмитрием Л, администратором национальной базы данных Efis. Дима, 9 лет тому назад я привёл тебя на первое собеседование в наш отдел. Ты был лицом сугубо гражданским, технарём с хорошими познаниями в компьютерах и электронике. Почему ты так хотел работать в полиции и представлял ли себе, чем именно будешь заниматься? На твой второй вопрос ответ у меня есть. Я понятия не имел, что такое отпечатки пальцев и с чем их едят. В базах данных я особо не разбирался. Так, в общих чертах. А что до моего желания работать в полиции, тут всё сложнее. Наверное, это совокупность двух вещей. Первое иметь постоянную, неплохо оплачиваемую работу и не ждать с волнением конца каждого месяца, заплатит тебе частный работодатель, или у него опять нет денег. Второе интуитивное желание быть на правильной стороне в новой для меня стране. Я ведь тогда был достаточно зелёный иммигрант, упорно учил иврит, а реалии страны понимал плоховато. Процесс твоего приёма на работу был долгим и болезненным. Ты проходил одно интервью за другим, но тебе отказывали, не называя причин. В чём было дело? Сегодня я могу это рассказывать с улыбкой, а тогда было совсем не до смеха. Я понятия не имел, что в базе данных МВД Израиля по какой-то странной ошибке вместо моего рождения был указан Бейрут, а не Днепродержинск. Ну а ливанцы кто же возьмёт на работу в полицию? Пришлось долго доказывать, что я не верблюд. Ну да, зато теперь тебя в отделе кличут Димой Беруцким. Ты сделал завидную карьеру в короткий срок, превратившись из эмигранта в майора полиции, администратора национальной биометрической базы данных, а скоро, вероятно, станешь подполковником. Как это тебе удалось? Отвечу известной шуткой. А воля советскому человеку на что? Спал по 3-4 часа в сутки, на работе сидел, да и сейчас сижу до позднего вечера, решаю технические проблемы, когда все уже давно разошлись по домам. Если надо, остаюсь до утра. Помню, тебе не сразу удалось попасть на офицерские курсы. В чём была проблема? Я попал в отборочную группу, в которой было много пограничников-друзов. На их фоне я показался членом комиссии недостаточно брутальным, что ли. Так что пришлось сделать второй заход. Не жалей же выбранном пути. На тебе ведь громадная ответственность. Техника всё время меняется, постоянно надо что-то учить, совершенствоваться. База данных не может простаивать ни часа. Э, поломки случаются. Ведь нервничаешь, я знаю. Что ты? Какие сожаления? Я абсолютно счастлив в профессиональном плане. Есть что-то, чего тебе не хватает? Хорошего знания английского. Он в нашей работе жизненно необходим. Недавно ты вернулся из командировки в Италию. Какие впечатления от встреч с коллегами? Красивая форма, отличный кофе и масса симпатичных девушек. А в рабочем аспекте? Но в отношении квалификации и работоспособности всё выглядит достаточно грустно. Сплошная сиеста.